Глава 38. Заури подошел ближе к экрану и остановился перед ним. Его глаза распахнулись шире. Стоило мужчине понять, что обработка загруженных данных окончена. Некоторое время он не верил и даже порвался перезапустить систему поиска, но рука так и замерла над панелью управления. Планета была маленькой, едва приметной точкой. Но выделенный участок карты не оставлял сомнений в том, что ошибки не было. Описание совпадало и с тем, что дала ему девчонка. Другнувший рукой, пират коснулся экрана, увеличивая масштаб и приближая изображение. Карта послушно пришла в движение, четче прорисовывая необходимый кусок галактики. «Даланей?» Голос Гаяна охрип, и он умолк. Насмешкой судьбы являлся тот факт, что многие циклы назад эта планета была открыта кем-то из его предков и названа в каталоге ИСС в честь столицы его родины. Заори впервые был благодарен Союзу. Именно за этот самый запрет, который позволил сохранить жизнь на этой планете. Ведь если бы единение произошло до событий с торжением, то сейчас бы и Земля лежала в руинах. Есть справедливость в этом мире. Капля, но есть. Пират стер испарину с солба рукавом рубашки. Красавица. Она была красавицей. Той, какими бывают редкие женщины, глядя на которых не испытываешь похоти. Глядя на них с благоговением, прижимаешь к груди свой нин. Это была материнская красота. Она была светло-голубой, с белоснежными облаками. Видимо, океаны... Омывающие ее земли и рассеянная атмосфера придавали Доланэй этот цвет. Прекрасно. Гайну казалось, что прошла бесконечность, пока он смог оторвать взгляд от экрана. По последним данным, Креван находился в столице. Сейчас этот упрямый человек руководил масштабным строительством, не оставляя надежды восстановить город до былого величия. Заури всегда саркастически относился к этой идее, считая ее несбыточной. Но усердно сбивал и вырезал всех, кто пытался помешать планам главы правительства Шариан. И вовсе не из патриотизма или какой-то там сентиментальности. Просто оказывался поблизости в этот момент. Почему бы и не выплеснуть накопившуюся злость на жалкую оппозицию? Ладно, мысленно он мог себе признаться, что доверял судьбу своего многострадального мирка этому человеку. Креван был достойным. Последний романтик — Хелловард. Флот Шариан был достаточным, чтобы оказать достойное сопротивление. Особенно, когда у пушки человек, у которого есть идея и надежда, за которую стоит побороться. К тому же Совет никогда не одобрит военных действий около орбиты Нового Мира. В секторе тишины это было бы недопустимо. Также Заури был почти уверен, что вследствие последних событий, как бы Эдер не пытался скрыть свою причастность, Фариана поддержит Шариан, хотя бы на злою Дарду. Фарианский флот поддержит их у Земли. Или Доланей. Гайн зажмурился и устало потер переносицу. Он должен был передать информацию Кревану и покинуть эту часть галактики. Для себя он уже все решил, свою задачу почти выполнил. Заури потянул за шнурок на шее и вытащил свой крест, глядя, как он мерцал, покачиваясь перед его лицом. Магра совершала свой последний путь. Он свой только начинал. Куда эта дорога его приведет и что его ждет, мужчина не знал, впервые за много циклов, чувствуя, что волновался, как мальчишка. Добраться до здания, в котором было принято собирать совет, можно было только по воздуху. Кристина в очередной раз изумилась красоте столицы Ансархеда. Впереди, буквально поднимаясь из моря, вырастала исполинская статуя. Белый камень, из которого она была выполнена, чудесно выделялся на фоне синей блестевшей воды. Это была женщина. Неизвестный мастер так тонко передал черты лица и даже каждую прядь бесконечно длинных волос, которые терялись под поверхностью моря, что она казалась живой. В руках статуи, вытянутых вперед, находилась сверкающая сфера, бриллиантом переливающаяся в лучах местного солнца. Когда Пиксар подлетел ближе, Кристина смогла разглядеть лучше, понимая, что приземляться им предстояло именно на руки этой неизвестной морской богини. Ибо то, что она держала на своих великолепных ладонях, И было изящное, буквально невесомое здание совета. Шейн почувствовал, как девушку пробирает дрожь и обнял ее рукой за плечи. Кристина прижалась к капитану боком, пододвигаясь ближе на сиденье. Белоснежный берет формы съехал с гладких коротких волос и далок заботливо поправил его на голове своей спутницы. «Все будет хорошо», — прозвучал его тихий голос у уха девушки. Кристина повернулась к Шейну, и он коротко коснулся губами ее переносицы. «Я верю», — отозвалась она. «Умница!» — он подмигнул ей, вызывая улыбку. Саппер и Торн остались в городе. Каранец за шиворот потащил доктора к медикам. Тот напрочь отказывался, намереваясь отправиться с ними и сопровождать Кристину. Псу пришлось приложить немало усилий, чтобы одолеть сопротивление товарища. Только уверение, что непременно первым же делом оповестят его о результатах голосования, заставили Торна подчиниться и получить достойную медицинскую помощь. Пиксар плавно опустился на посадочную платформу. Множество различных транспортов указывало на то, что зал совета уже был полон. Кристина отрывисто выдохнула, ловя на себе взгляд неизвестного мужчины, стоявшего в компании нескольких людей. Среди них девушка впервые увидела фарианку в наряде, напоминавшем ей индийское саре. На голове женщины был аккуратный темно-бордовый тюрбан в цвет платья. Он оттенял серую кожу, немного оживляя ее образ. Шейн тихо пояснил, что это Талия Айнура, лидер фарианы. Кристина удивленно поджала губы. Она понятия не имела, что их лидер — женщина. «Человек рядом с нею — Креван Серлос, лидер Шарион», — продолжил объяснять капитан. Серьезный мужчина в черных одеждах коротко склонил голову, что-то говоря талии, и направился к ним. Кристина запаниковала, но Шейн положил ладонь ей на плечо, пожимая его. «Все хорошо». «Угу, все хорошо, все хорошо». Как заклинание повторяла девушка, глядя на Карри и глаза Кревана. Ему было лет сорок, высокий, широкоплечий. Он походил на одного из коллег ее отца. В каждом движении мужчины читалась некая военная стать. А еще казалось, что этот человек прошел ад и умудрился вернуться... человеком. Именно это Кристина прочитала в его глазах. Какую-то минуту Креван молчал, просто глядя на нее, немного хмурясь отчего стали видны мелкие морщинки в уголках глаз. Всю его правую щеку и часть шеи, которые были видны из-за круглого ворота короткой туники, уродовало несколько темных шрамов. Сэрлос позволил девушке изучить себя, в ответ, глядя на нее, словно увидел призрака. «Здравствуйте», — Кристина поприветствовала лидера Шариан, не найдясь, что еще могла к этому слову прибавить. «На мгновение». Тень растерянности коснулась его обветренного лица и пропала. «Мне жаль, что вам пришлось пройти через подобные испытания. Примите благодарность от меня лично и от моего народа за оказанное доверие». Креван внезапно поклонился ей, и Кристина замерла, не зная, как реагировать на подобный жест. «Я благодарна за то, что вы поддерживаете землю». Пробормотала растерянная девушка, облегченно вздыхая, когда Креван выровнялся, принимая свой серьезный вид. «Мы сделаем все, что в наших силах. Поверьте, у нас их немало. А теперь давайте пройдем внутрь. Скоро начало, мне сообщили, что лидер Таанатос уже прибыл в Бикселар», — пояснил Шарионец. Шейн согласно кивнул, отвечая вместо Кристины, — и подтолкнул девушку к большим открытым дверям. Внешняя часть здания совета состояла из большой платформы перед огромным, имеющим форму полусферы, строением. Внутренняя часть была многоэтажным залом с тысячами мест для представителей от каждого мира. В центре полагалось сидеть лидеру Танатосу и его помощникам. Статуя Бикселар, богиня свободы, была возведена сотни циклов назад. Архитекторы утверждали, что оружие, способное разрушить ее, должно быть достаточно мощным, чтобы уничтожить и сам Ансархет, делая прекрасную Бикселар неуязвимой против саботажа и орбитальных бомбардировок. Выстояв после вторжения фалатренцев, она была одним из самых известных символов свободы и победы в Ксареймне. После окончания войны было принято решение разместить здание Совета именно на самой скульптуре. Строение было более двух километров в диаметре и несколько сотен метров в высоту со стеклянным куполом, делавшим здание подобным драгоценному камню на ладонях богини. Кристина подняла голову, проходя через центральный вход. Он был украшен эмблемой конфедерации и символами тысяч планет, которые являлись членами совета. За входом находился огромный проходной зал, в котором величественно взирали на них с высоты своего роста статуи великих героев и политиков. Сам зал совета занимал большую часть здания. Это было огромное круглое помещение с выше 100 метров высотой, заполненное по краям репульсорными платформами, ложами. Они позволяли выступающему представителю переместиться на небольшой подиум практически в центре помещения, чтобы все могли видеть оратора. В самом центре находился главный подиум лидера Танатаса, на котором он восседал при проведении созыва совета. Кристина до последнего боялась, что Шейну велят уйти, а ее выставят на обозрение перед тысячами разноцветных глаз, как неведомую зверушку. Она вцепилась пальцами в рукав капитана, но счастье улыбнулось ей. Их разместили в одной ложе, и девушка заставила себя сесть. Кристина подавила желание натянуть форменный берет на лицо и спрятаться от всех существ, казалось, глазевших только на нее. «Они на меня пялятся», — проворчала Кристина, усаживаясь удобнее на сиденье. «Еще бы! Они видят красивую женщину», — хмыкнул Шейн, легко пожимая плечами под белоснежным кителем своей парадной формы. «Ну, конечно, так и есть». Кристина ощутила очередную волну паники, осторожно оглядываясь по сторонам. Кревана... Она потеряла из вида, не представляя, где могла располагаться ложа представителя Шариан. Словно прочитав ее мысли, Шейн тихо пояснил, что лидер Шарионцев не будет выступать с ложи, поскольку собрание совета, созванным по вопросу его планеты, он будет говорить с подиума самого лидера Танатаса. Тот желал выслушать Серлоса лично. Кристина кивнула. И тут же вздрогнула, когда заметила, как из отдельного входа, который вел небольшим мостиком прямо к центральному подиуму, появился человек в сопровождении свиты. Она нервно усмехнулась, понимая, что это был вовсе не верховный канцлер Палпатин. Мужчина был огромный под стать самому залу совета. Властного вида гигант в светлых одеждах прошел к своей ложе. Воцарилась тишина. В висках у Кристины застучало от взгляда его темных глаз, обращенных примехонько на ее скромную персону. Как? Как лидер так быстро отыскал ее среди тысяч лож? Хотя, возможно, это место было выбрано специально, чтобы Тоната смог лицезреть землянку. Мужчина отвел взгляд, и Кристина ничего не смогла прочесть на его массивном смуглом лице. Густые черные волосы Доходившие мужчине до плеч были гладко зачесаны назад, оставляя открытым лоб. Цвет кожи лидера отливал медью, и Кристина все гадала, что за расу он представлял. Хотя разве сейчас это было важным? В зале было так тихо, что девушка, к своему удивлению, расслышала шаги, замечая, как на подиум поднялся Креван. Мужчина подошел к лидеру и приветствовал его поклоном головы. Танатос ответил что-то, слышное только им самим, и Шарионец встал по правую руку от него. Затем лидер приветствовал присутствующих короткой речью, объявляя суть сложившейся ситуации, как будто этого никто не знал, подумалась Кристине, и началось. Выступления шли одно за другим, заставляя девушку изнывать от тревоги. Спина затекла от того, что заставляла себя сидеть ровно, постоянно ловя тяжелый взгляд меднолицого правителя и замечая, как стискивал зубы Креван после очередного выступления. Счастьем было то, что Шейн держал ее за руку, иначе паника захватила бы гостью полностью. «Доланей находится в секторе тишины и расположена ближе всего к королевству Медези», продолжил свою речь представитель эдерийской стороны. «Сам Юдар не присутствовал, по причине траура, объявленного в связи со смертью единственной наследницы королевства. «Поскольку Шариан входит в Альянс, Эдер претендует на колонизацию планеты с целью оказания помощи в восстановлении равновесия и возрождения погибающей расы», — продолжил Эдерийц. Кристина часто задышала, возмущенная подобным заявлением. Танатас поднял свою руку, останавливая речь представителя. Теперь его взор был обращен к молчавшему до этих пор Кревану. Меднолицый кивнул, веля мужчине говорить. Шарионец вышел вперед, вставая напротив ложи и обращаясь к лидеру. "Шарион покинет Альянс», — произнес с твердым голосом. Кристина видела, как напряглись его плечи, когда представители других миров загудели, обсуждая это заявление. Кто с одобрением, кто гневно выражая свою позицию? Креван этого ожидал, но не собирался отступать. Фариана, поддерживает правителя Серлоса, поднялась со своего места Талия Альнура. Наш флот также будет поддерживать Шарион при отстаивании своих прав на первый контакт. Фариана считает, что только Креван Серлос и его народ вправе нести ответственность за будущее своей расы. Также мы надеемся на поддержку лидера Танатаса в решении Фарианы вступить в конфедерацию. Кристина нервно сглотнула, замечая, с какой ненавистью посмотрел на Фарианку представитель Эдера. Наверняка грядет буря, но эти люди были тверды в своих решениях. Танатос ничем не выдал своих эмоций по поводу сделанного талии заявления. Но даже Кристина прекрасно понимала, что он наверняка возразил бы «будь против». Креван сделал шаг вперед, обращаясь к лидеру. «Мы окажем поддержку жителям Земли!» Шарионнец нарочито четко произнес имя ее родной планеты, не называя так, как Земля была известна среди звезд другим мирам. «Вы намерены колонизировать ее?» – спросил Танатос. Лидер был явно заинтересован слушать шарионца. Это внушало надежду. Кристина замерла, ожидая приговора. Она знала, что флот Шариан при поддержке фарианских сил уже находится в пределах Солнечной системы. «Нет, мы не намерены нарушать установленные ИСС правила», заявил Кревен в тот самый момент, становясь героем для Кристины. «Они одинаковы для всех, без исключений. Мой народ окажет поддержку, не вторгаясь в пространство Земли. Пускай так, незримо» пока однажды жители этого мира не смогут принять тот факт, что не одиноки. Или принять тех, кто так одинок. Благородные порыв для человека, который держит за спиной оружие. С иронией в голосе проговорил Танатос. Креван чувствовал, как рубашка прилипла к спине, но заставил себя улыбнуться в ответ на замечание лидера, естественно знавшего о расположении военных сил Шариан. Небольшой шаг для большей убедительности. Ваша убедительность импонирует, Креван. Но есть ряд условий, которые Шариан придется выполнить в случае получения вами большинства голосов. Могу я просить озвучить их? Отозвался Серлос. Покидая Альянс, Шариан вступает в конфедерацию независимых систем. Вы отзываете флот от границ системы, в которой расположена Доланей, в случае получения вами полномочий, право на колонизацию будет передано вашему народу. Союз имеет право контролировать ход процесса установления первого и последующих контактов с целью выявления нарушений критического воздействия на народ молодого мира. Разработается необходимая система, и контакт будет установлен, Креван. Я знаю вас. Вы из своих высоких принципов предпочтете уничтожить свой народ в попытке предотвратить повторную трагедию нового мира. Этого совет не допустит. Я, Танатос, заявляю, что представители могут проголосовать за передачу полномочий Кревону Серлосу, лидеру Шариан. Или же против. Сердце Кристины стучало так сильно, что казалось, это слышал каждый в громадном зале. Шейн сплел пальцы их рук, тепло пожимая. Она вздрагивала каждый раз, когда одна из золотых сфер вспыхивала над местом представителя. Зал зажигался огнями, и со слезами в глазах девушка видела, как теплый свет перекрывает большинство синих сфер. «Проиграли», — прошептала Кристина, не понимая значения цветов, слишком наивным казалось поверить в то, что им удалось. «Мы проиграли». Капитан не успел ответить. Лидер Танатас поднялся, взмахом руки пресекая поднявшийся гул в зале. Креван заложил руки за спину, поставил ноги шире, будто так ему было легче устоять перед всеми этими людьми, и ожидал его слова. Более половины представителей проголосовало в пользу передачи полномочий Шариан. С этого момента Доланей находится под непосредственной защитой «Исследовательского союза! И право колонизации передается лидеру Кревону Серлосу!» Они выдохнули одновременно. И землянка, понявшая, что все это время не дышала, и мужчина со шрамом на лице. Танатос продолжил свою речь, говоря о том, что надлежит выполнить Шариан ввиду своего нового положения и о том, что им предстоит сделать». Кажется, не только Кристина не прислушивалась к словам меднолицего лидера. Креван смог заставить себя улыбнуться краешком напряженных губ и едва заметно кивнул. Этого скупого обещания было более чем достаточно. Может, Кристина сошла с ума, но верила ему. А еще мысленно говорила спасибо тому, кто просто пропал, выполнив с честью свое обещание. Где бы ни был Гайн Заури, Она благодарила его за то, что сдержал слово. Дальнейшие обсуждения затянулись более чем на час, и Кристина была безумно рада, когда смогла подняться со своего места и покинуть зал совета. Попрощаться с Креваном им так и не удалось. Шарионис удалился вместе с Танатосом, намереваясь решать оставшиеся вопросы, обсуждая то, что уже не касалось отдельных представителей совета. «Это ведь случилось, правда?» Непослушными губами проговорила Кристина, когда шла за капитаном, заставляя себя передвигать затекшие ноги. «Правда?» – с улыбкой в голосе ответил Шейн. Она забралась в транспорт, а капитан остановился на минуту, вызывая по своему коммуникатору сапера. Кристина наклонилась к далоку, сняла его фуражку, затем просто прижимаясь лбом к его лбу и закрывая глаза. «Как спокойно! Как давно не было так спокойно!» Шейн что-то разъяснял Каранцу, сообщая им место встречи и коротко пересказывала результаты голосования. Затем их Пиксар покинул приветливо раскрытые ладони прекрасный Бикселар. Шейн остановил транспорт на берегу моря и помог Кристине сойти. Они подошли к самой воде, глядя на легкие волны и ожидая момента встречи со своими товарищами. Кристина закрыла глаза, вдыхая свежий солоноватый воздух. Было облегчением понять тот факт, что нет необходимости скрываться, куда-то бежать и ожидать удара в спину. Можно было просто стоять и смотреть, как волны набегают на берег, пытаясь достать до их ботинок. Кристина понимала, что это только начало, и однажды землянам придется открыть для себя бескрайний ксорейм, который они привычно звали Млечным Путем. Что испытает каждый из них? Кто-то ужаснется, кто-то смело шагнет навстречу невероятным открытиям, кто-то, возможно, подобно вильтийскому ревуну, никогда не сможет преодолеть свой страх. Чтобы не ожидала ее народ, земля всегда будет их домом. Тем порогом, который каждый из них будет вспоминать с частым сердцебиением и бесконечным теплом. «Она так близко!» «Так близко!» — Кристина вздохнула. «Она не потеряна навсегда, Крис!» — проговорил Шейн, снимая с девушки берет и позволяя ветру играть с блестящими белыми прядями. «Думаешь, я могу надеяться?» — тихо спросила она. «Ты тоскуешь!» — на выдохе произнес капитан. «Я тоскую!» — эхом отозвалась Кристина. «Это никуда не денется!» Хотя притупиться со временем. Поверь моему опыту. Мы все кого-то потеряли. Но ты готова оставить все и уйти? Мягко спросил Шейн. Она отрывисто выдохнула, чувствуя, как в груди снова заболела. Я не могу пойти за тобой, Крис. Глаза Далака засветились. Так уж сложилось, что светлячку нет места в твоем мире. Но тебе... Есть место в моем. Позволь показать тебе его. Показать, насколько Сареймн может быть прекрасен. Тебе решать. Я приму любой ответ и поддержу тебя. Решать? Это ей давно не нужно. Она всегда будет тосковать по дому и никогда не оставит надежды, но Кристина уже знала свое решение. Глядя в глаза Шейна, она понимала, что никогда не сможет уйти. Не сможет оставить его. Может быть, когда-нибудь звезды укажут ей путь и сложатся в верную дорогу. Может, однажды она сможет показать ему свой мир. Но сейчас ее миром был небольшой звездолет, а семьей чудаковатая, но самая надежная команда во главе с вечно хмурым капитаном.